Глава 39. Отдых. София. Какой же он большой! Просто сплав мощи и грации в одном удивительном существе. Сильные лапы с острыми как бритва когтями, внушительные крылья с кожаными перепонками. Опасные на вид рога и гребни, весь этот арсенал напоминал о том, что передо мной смертельно опасный хищник. Но страха не было. Судя по хитроватому взгляду умных зеленых глаз, передо мной был все тот же Дилан. «Ты красивый», – сказала я, осторожно касаясь блестящей в лучах солнца терракотовой чешуи. «Гладкая и теплая. Так и хотелось скользить по ней ладонями». Дилан-дракон повернул голову и насмешливо приподнял надбровную дугу. «Ну да, на мужчину у меня не было желания ласкать или нахваливать, но величественный ящер вызывал трепет. Что ты так смотришь? В таком виде ты просто неотразим. А кроме того, сейчас ты не можешь язвить и приставать ко мне с поцелуями», пояснила я свой приступ нежности. Драконище забавно зарокотал, видимо, так он смеялся, а потом взял и лизнул мою щеку. «Ты неисправим!» – покачала головой я, вытирая обласканную драконом половину лица. Дракон оценил мое замечание, сопроводив его новым приступом рокота. Закончив веселиться, Дилан грациозно прикнулся и подставил мне лапу, предлагая забраться к нему на плечи, что я и сделала. «А ничего, так удобно устроены драконы! Эх, кататься на вас и кататься!» – не смогла я удержаться от ехидного замечания. На самом деле, в том месте, где длинная и гибкая шея переходила в мускулистые плечи, располагалась гибкая гладкая пластина, которая была как будто создана, чтобы на ней можно было сидеть, не опасаясь пораниться об острые гребни и крупные выпуклые чешуйки, украшавшие спину этого хищника. Дилан выгнул длинную шею и бросил на меня укоризненный взгляд, а потом резко оттолкнулся и взмыл в небо. Сначала мне было не до пейзажей. Я крепко держалась за заделана и ощущала каждый рывок стальных мышц, бугрящихся под бронированной чешуйчатой кожей. Это было... Странно и волнительно, наверное. Страшно не было, ведь в случае чего я бы все равно не разбилась, а просто выпустила бы фейские крылышки, но расслабиться смогла лишь тогда, когда дракон набрал приличную высоту и поймал крыльями восходящие потоки. Не думаю, что сама рискнула бы забраться на такую высоту, поэтому с восторгом осматривалась по сторонам. Дилан медленно парил над скудными полями, окружавшими солнечный замок. Потом пролетел над низкорослым лесом, покрывавшим относительно небольшое горное плато, и приземлился возле симпатичного водопада. Дождавшись, когда я спущусь на землю, Дилан вернул себе привычный человеческий облик. Но, ну, и как тебе? Понравилось летать вместе со мной?» — уточнил Шатен, привлекая меня в свои объятия. Это было впечатляюще. Не стало вредничать я. «Я рад, что угодила тебе моя капризная принцесса. Не желаешь искупаться?» — спросил Дилан. Прежде чем я успела что-то сказать, этот муж клюнул меня быстрым поцелуем в губы и отступил на пару шагов, начав раздеваться. «Что ты делаешь?» — уточнила я, с опаской поглядывая на то, как, справившись с пуговицами, Дилан снимает с себя рубашку. «Хочу освежиться. Присоединишься?» Вопросительно приподняв бровь, провоцировал меня дракон. «Нет, я без купальника», – буркнула я, повернувшись спиной к этому стриптизеру недоделанному. «Так и я тоже», – соблазнительно проворковал этот гад, посмеиваясь над моим смущением. «Дилан, тебе говорили, что ты невыносим?» – спросила я, пытаясь казаться строгой, но всерьез злиться на этого плута не получалось. «Ежедневно». Но я предпочитаю считать себя просто целеустремленным. Прошептал мне прямо в чувствительное ухо Дил, заставляя вздрогнуть от неожиданности. — Ну уже, не трусь, принцесса. Обещаю, что не буду к тебе приставать. Просто поплаваем. Снова искушал меня Шатен. — Нет, я не хочу, — твердо ответила я, борясь с желанием оглянуться и узнать, полностью ли оголился Дилан. «Так знаешь. Если передумаешь, присоединяйся». Не стал настаивать мужчина, направлять к небольшому живописному озеру. Услышав за спиной удаляющиеся шаги, я не сдержалась и оглянулась таки с интересом, рассматривая обнаженные тылы собственного супруга. «А что, имею право. Все-таки красивый стервец. Широкие плечи, мускулистая спина, узкая талия, крепкие ягодицы и длинные ноги. Фигура Дилана была прямо-таки эталоном мужской привлекательности. Конечно, на мой вкус Рорх был вне конкуренции, но и шатое оно было чем гордиться. «Ай-яй-яй, нехорошо подглядывать, принцесса!» Насмешливо протянул драконище, обернувшись ко мне. «Я не подсматриваю, а просто смотрю. Ты мой муж, насколько я помню». Стараясь не показывать своего смущения, произнесла я даже заставила себя полностью повернуться в сторону обнаженного Дилана и встретилась с ним взглядом. Правда, предательский румянец все равно выдал мои эмоции. «Я рад, что ты об этом не забываешь!» Самодовольно улыбаясь, заявил наглец, а потом, явно красуясь, нырнул в озеро. Проплыв под водой несколько метров, Дилан вынырнул и направился в сторону водопада, скрывшись от моего взгляда за его завесой. Облегченно вздохнув, я скинула обувь и подошла к пологому краю берега. Села на гладкий камень, опустив ноги в прохладную влагу. Мои щеки все еще полыхали от стыда, поэтому я набрала в ладони воды и умылась, пытаясь остудить этот жар. Именно этот момент выбрал Дилан, чтобы подплыть обратно. — Держи, — сказал Шатен, протягивая мне букет из незнакомых мне соцветий яркого, пурпурного оттенка. «Красивые, правда? Они растут прямо на скале возле водопада. И я, разумеется, не рвал их, а скопировал, помня о твоей страсти к цветам», — поведал мне дракон. «Благодарю», — смущенно сказала я, принимая подношение. «Не за что. Рад, что хоть в чем-то пригодились мои сомнительные магические таланты», — невесело усмехнулся Дилан, выбираясь из воды. «Разглядывать своего непостижимого супруга Анфас я все же не рискнула» поэтому отвернулась, позволяя мужчине выйти из воды и одеться. Почему бесполезные? иллюзии это круто, тем более такие живые. Честно удивилась я. Ну, в нашей семье ценятся более грозные способности. Например, Ланс управляет водой и льдом, а Рейвен, как и папа, боевой маг и менталист. Мне же, кроме безобидных иллюзий, досталось еще целительство, так что воин из меня посредственный. Несолидные таланты. Пытаясь изобразить равнодушие, сказал Дилл, но было видно, что это болезненная тема для Шатена. Что может быть благородней, умение облегчить чужую боль? Ты чудесный Дилан, и мне безразлично, если кто-то считает иначе, честно сказала я. Ну, спасибо, наверное, растерянно пробормотал Дилан. Нам пора возвращаться. Скорее всего, нас уже ищут. С непривычной серьезностью произнес Шатен, снова превращаясь в ящера.